в столицу и снял маленькую квартирку в Кенсингтоне в доме номер 14-Б по Бетфорд-Гарденс. Сейчас я вспоминаю эти три месяца как самое чудесное время моей жизни. После нескольких лет, проведенных в окружении сверстников, сначала в школе, потом в Кембридже,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 Минут пятнадцать или около того Осборн, не присев ни на миг, бродил по гостиной, расточая комплименты по поводу квартиры, пристально рассматривая обстановку, то и дело выглядывая из окон и живо комментируя все, что происходило внизу. Потом он плюхнулся на софу, и мы смогли наконец поведать друг другу новости из собственной жизни и жизни наших школьных товарищей.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 «Эй, что ты там прячешь в рукаве? Ну, давай, давай, признавайся, я все равно из тебя вытяну секрет». Но я не стал с ним откровенничать и вскоре снова вовлек его в дискуссию то ли о философии, то ли о поэзии, то ли еще о чем-то подобном. Около полудня Осборн вдруг вспомнил, что договорился пообедать с кем-то на Пикадиле и начал собираться. Уже на пороге, обернувшись, он произнес. — Послушай, старина, вот что я хотел тебе сказать. Сегодня намечается веселая вечеринка в честь Леонарда Эвершотта, ну, того самого Воротилы. Знаешь? Устраивает ее мой дядя. Понимаю, что делаю приглашение слишком поздно, но, может, захочешь зайти? Я вполне серьезно. Знаешь, давно собирался заглянуть к тебе, да все как-то не оказывался рядом. Вечеринка состоится в Чаринг-Уорте. Поскольку я ничего не ответил, он приблизился на шаг и добавил. я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 ничем не выдав обиды, которую почувствовал при его последних словах. Вернувшись в гостиную и снова усевшись на софу, я испытал еще большее раздражение, осознав, что именно имел в виду Джеймс. Дело в том, что в школьные годы об Озборне ходили слухи, как о человеке со связями. Когда бы речь не заходила о нем...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 Мы сидели вдвоем на низком каменном заборчике, окружавшем сельскую гостиницу. Кажется, мы учились тогда в пятом классе, и, будучи назначены судьями на дистанции во время кросса по пересеченной местности, ожидали, когда из тумана на противоположной стороне поля появятся бегуны. Мы должны были указать им дальнейшее направление маршрута вдоль раскисшей грунтовой дороги.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 Я нахожу вполне вероятным, что отчасти мой интерес к связям Осборна объяснялся именно полным отсутствием у меня самого каких бы то ни было связей в мире за пределами школы святого Дунстона. Я полностью отдавал себе отчет, что когда-нибудь мне придется самому налаживать такие связи и самостоятельно прокладывать жизненный путь.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 Будто я был в школе таким чудным.